Глава третья. Подвижная батарея, два взрыва, фан-фан, воитель, подвиги, сорвиголовы, утонувший ирландец, пригвожденный волонтер, завоевание шляпы, опять марш молокососов, англичане-пленники, низость капитана, трагическая смерть члена военного суда. В начале осады Кимберли англичане тщательно охраняли свой блиндированный поезд. Но, видя, что буры оставляют его в покое, сделали снебрежнее и начали посылать в караулы слишком малое число солдат. Поезд сделался все смелее. И вот когда в ночь после поражения отчаяния беглецов англичан дошло до высшей степени, лорд Мэтьюэн побоялся, что буры начнут преследование — и снова велел двинуть поезд. Между тем Фан-Фан, от беспокойства, лежал между рельсами и ждал взрыва моста. Сорви голова, сказал, через четверть часа. Такие мгновения, особенно ночью, минуты кажутся длинными. Юный парижанин с бьющимся сердцем говорил себе, что пятнадцать минут уже давно прошли. Кроме того, там, со стороны поезда, выстрелы стали реже. Что, если подвижная батарея прекратит огонь и двинется назад? И вот Фан-Фан уловил глухой шум, легкий гул, передававшийся рельсам и шпалам. Наступило время поджечь фитили. Крак! Спичка! Бигфордов фитиль! Он горит, потрескивай. Фан-Фан, как лягушка, отскочил, подбежал к своим товарищам и бросил им команду, в которой не было ничего военного. «Давайте удирать!» Они отошли приблизительно на двести метров. Крохот поезда приближался. Фанфан -фан с тревогой сказал себе, что он слишком долго ждал. «Бум!» — раздалось с стороны реки. Это был страшный взрыв. «Браво! Сорви голова! Браво!» «Бум!» — послышалось совсем близко на железнодорожной линии, где точно открылся кратер вулкана. Земля задрожала... Осколки полетели во все стороны, поднялось ослепительное пламя. Один взрыв последовал за другим через пятнадцать секунд. Вероятно, мост взорван. Железная дорога изуродована, и рельсы сломаны или искривлены, шпалы превратились в порошок, насыпь обвалилась. Блиндированный поезд внезапно остановился на расстоянии трехсот метров от места взрыва. Готово! Он не мог уже двигаться. Несколько человек соскочили на путь и бросились к месту взрыва. Прибежали часовые, прискакали кавалеристы, образовалась группа людей. Послышались крики, проклятие, брань. А в это время по-прежнему неподвижные молокососы забавлялись от души. Среди англичан, стоявших группой человек в тридцать, вспыхнул свет, вероятно, от зажженного фонаря. И тихим голосом фанфан -Фан приказал лучшим стрелкам Пли во всю эту груду! Приказания фанфана становились все менее и менее военными, но молокососы исполняли их, как войны. Маузеры сухо щелкнули. Крат пуля сыпал англичан. Одни из них упали, другие бросились отчаянно бежать, понесли скрики ужаса и страдания. Отлично идет, пробормотал фанфан. -Фан. Колотите их, смелее, смелее! Если б только тут был мой бедный голова, что ты с ним сделалось? Мне страшно. Положение гранье было действительно ужасно. Он выпустил точку опоры мостовую шпалу и упал вниз головой в быстрый модр. Упавший с крыши кровичик сказал: падение не неприятно, вот прибытие на место не особенно забавно. Река была глубока. голова, как пуля, пронизал большой слой жидкости, это ослабило ушиб. В ту же секунду раздался грохот взрыва, посыпался целый град осколков. Счастливая звезда улыбнулась Жану. Слой воды толщиной в четыре метра защитил его от ударов. Несколько сажений он проплыл под водой, но, чувствуя, что ему не хватает дыхания, потрясая головой, поднялся на поверхность. Тут его счастливая звезда претерпела затмение. Он очутился подле бревна, которая под углом в сорок пять градусов воткнулась в ложе реки. Жан машинально хотел уцепиться за него, чтобы немного отдышаться. Сильная рука схватила грандье Английские проклятия долетели до его слуха. «Вот он! Я держу язычника! Фальшивый собрат! Убийца! Поджигатель! Это он, сын, надо!» «Сорви голова!» — узнал ирландца, которого он так любезно отправил в реку через сквозную настилку моста. «Я держу его! Идите сюда! Помогите доброму христианину захватить этого!» «Последнее!» Часть фразы растаяла в трех очень выразительных слогах «Гду, гду, гду ⁇ Гду-гду-гду ⁇ Сорви голова сжал десятью пальцами и шраю болтуна. И оба вместе погрузились в воду. Течение понесло их. Но руки молокососа не ослабевали. После бесконечно долгого пребывания под водой появилась только одна фигура. Фигура сорви головы. Ирландец, задушенный юным атлетом, исчез навсегда. Юноша с упоением вбирает в легкие струю воздуха и старается понять, что произошло. Над его головой мост разрушен, устой несомненно упал. Вверху двигаются люди с фонарями и неизменно останавливаются на одном и том же месте. Даже пешеходы не могут перейти через реку. Сорвиголова слышала английскую брань, жестокие проклятия, приказания, которые давал каждый, и которые никто не исполнял. Наконец до него долетела восхитившая его фраза. — Какое несчастье! работы хватит на неделю. — Ну, — подумал Сорвиголова, — это отлично. Моя миссия исполнена. Кронье останется доволен. Французы тоже. Нужно только соединиться с Фанфаном. Он тихонько поплыл вдоль крутых берегов, отыскивая место, где можно было бы выбраться на берег. Наконец Жан заметил выемку посреди обвалившихся скал, приподнялся на руках и, мокрый, как морское божество, скорчился на камне. Он слушал, смотрел во все глаза и инстинктом чуял, где опасность. Оттуда... Железные дороги до него отчетливо донесли звуки выстрелов, щелкали маузеры. Он узнал их звон и весело сказал себе Это фан-фан. Вероятно, Мина взорвалась, когда я в глубине реки возился с этим дураком-ирландцем. Что же, отправимся к молокососам? С бесконечными предосторожностями, с мягкими движениями кошки и ловкостью акробата. Жан взобрался на груду ко мне и остановился, чтобы осмотреться. Еле выглянув из ложбину, он обвел взглядом окрестности. Тишина, впрочем, относительная, не вполне успокоила его. Друг! Дрожь пробежала по всему его телу. В пяти шагах от него стоял, опираясь на ружье, английский солдат, лицом к берегу. Его силуэт резко вырисовывался на светлом небе голова, различил даже его головной убор, фетровую шляпу с приподнятым полем. Это был пехотный волонтер. Снова спуститься с качающих камней, вернуться к ложу реки, погрузиться в воду, искать нового безопасного места — нет, невозможно. Следовало во что бы то ни стало пройти мимо волонтера, несмотря на его штык, несмотря на тревогу, который мог поднять, несмотря на все — несмотря даже на невозможность. «Будет дело», — сказал Жан, одним словом определяя положение. Он вспомнил, что в бытной свою служанкой на все руки видел таких добровольцев-пехотинцев, так что явившихся из Англии. Облаченные с ног до головы в хаки, полные самого шумного империализма, эти солдаты считали себя героями. Едва надевали широкие фетровые шляпы с приподнятым левым полем, на котором стояли буквы «Г» и «В» — городские императорские волонтеры. «Я пройду», — подумал сольвиголова. Он немного присел, хорошенько утвердился на камнях и приготовился прыгнуть. «Раз, два, готово!» Волонтер, увидев человека, который выскочил точно из-под земли, отступил на шаг Наклонил штык и закричал, — Держи! Стой! Видали ли вы, как плохо стоят на ногах новобранцы, когда инструктор кричит им на наперевес? Правая рука поднимается слишком высоко, левая нога слишком выдвигается, правая недостаточно сгибает колено. Вместо того, чтобы стоять твердо, как камень, новобранец находится в состоянии неустойчивого равновесия оруи голова, узнав, что перед ним волонтер, подумал, — Ты, милейший, вероятно, стоишь, как на ходолях. Ты все равно что пара щипцов. И наш молокосос, не теряя времени, не думая о штыке, который был готов его проткнуть, снова прыгнул вперед и, схватив дул ружья волонтера, изо всех сил оттолкнул его от себя. Но это было даже бесполезно. Волонтер, полный самых добрых намерений и очень храбрый, Управлял штыком, как деревенский пожарный. Удар повалил его, и он полетел на землю, подняв вверх ноги. Ружье вывалилось из его пальцев и осталось в руках сорвиголовы. Но англичанин закричал. Он поднимет тревогу, привлечет соседний пост. Одним ударом штыка в грудь сорвиголова пригвоздил его к земле. Потом сорвал с него шляпу, надел ее себе на голову и бросился со всех ног. И хорошо сделал. Призыв волонтеры услышали. С маленького поста прибежали солдаты, увидели труп и разразились ругательствами. Осорви голова» изо всех сил летел к чаще, из которой слышались выстрелы маузеров. Защитники блендированного поезда и молокососы с увлечением перестреливались, впрочем, без особого вреда друг для друга. Пост, в свою очередь, открыл огонь на удачу. Пальба сделалась общей, но осталась безвредной. Перед Жаном выросла новая опасность. Подкованные спаги его стучали по камням. Молокососы услышали звуки шагов и приняли его за неприятеля. Некоторые из них от усердия перестали осыпать пулями пласты блиндировки и пустили выстрелы по тому направлению, откуда доносился шум ожесточенного бегства. голова слышал свист пули и бормотал. «Эти дураки решили выбить мне глаз! Что, если поль изберет меня целью для своего огромного ружья?» И он из предосторожности распластался по земле, придумывая, как бы дать знать о себе товарищам. «Как я глуп!» Подумал Жан со смехом. «Я забыл про марш молокососов! Черт возьми!» Это единственное средство. И он принялся свистеть, как черный дрозд, песню Фан-Фан по прозванию Тюльпан. Веселая мелодия, раздавшаяся в темноте, долетела до слуха молокососов. Фан-Фан первый ловил ее и весело закричал. Конечно, это сорвиголова! Долой, полилки! Полно! голова услышал команду, но из предосторожности продолжал свистеть, не двигаясь. Это ты, патрон, не бойся. Тебя заметили. Иди потихоньку. голова, поднялся и двинулся вперед гимнастическим шагом. За десять шагов до взвода он встретил фанфана, который сказал ему, протянув руку Вот и ты, патрон, и ты цел. Да, мой славный фанфан, -фан, это я. Все хорошо. Я взорвал мост, я утопил ирландца. Я насадил на штык волонтера. Я потерял мою шляпу, нашел другую и мокр как суп. Поразительно. Тут по твоему приказу мы разорвали путь и остановили поезд. Дело хорошее, но это только начало. Нужно докончить штуку. Да, нам нужны солдаты, серьезное подкрепление. Следует сбегать в лагерь, сказать обо всем Кронье и попросить у него несколько сотен человек. Отправляюсь, — предложил Фанфан. -Фан. Он сделал несколько шагов и остановился, услышав шум двигающегося войска. Раздались дружеские голоса, буры. Они быстрым галопом прискакали из лагеря и, как молокососы спешились, оставив лошадей недалеке. Их было около трехсот, и они привезли с собой легкую стальную пушку со снарядами, заряженными мелинитом. Ронье на всякий случай отправил их железной дороги, и они явились вовремя. Молокососы вели перестрелку, чтобы отвлекать внимание неприятеля, а буры начали возводить земляные укрепления. Снабженные кирками и лопатами, на коротких рукоятках они выкопали одну защитную траншею, потом вторую с редутом для пушки, и весь остаток ночи провели за этой работой, которая подвигалась с чудесной быстротой. На рассвете и бурые и англичане стали обсуждать положение вещей. Для англичан оно не было блестящим. Они с изумлением увидели, что против блиндированного поезда поднимался земляной бастион, увенчанный щетиной ружей. Пока они рассматривали неприятельские линии, пушку, жерло которой было искусно закрыто ветвями, тайно навели на самое большое орудие поезда. И она внезапно, в виде приветствия, послала своим английскому коллеге хорошенький снаряд. Боковой щит вагона был пробит, как ресом, и снаряд, начиненный меленитом, разбился на левой цап английского орудия. Страшный удар совершенно испортил механизм наводки и вообще окончательно исковеркал пушку и страшно изродовал пятерых человек. Эдный длинный том был отомщен. Англичане вскрикнули от бешенства и изумления и ответили бесполезным залпом своих Ли Метфордов. Бурская пушка бросила новый снаряд, который снес блиндировку, разметал солдат и привел в ужас оставшихся в живых. Храбрые и отважные до безумия англичане сделали второй залп. Тогда бурская пушка заревела в третий раз. И вот посреди облака, которое завлакло средний вагон, оказался белый платок, развивавшийся на конце штыка. Англичане просили вступить с ними в переговоры. Огонь прекратился, и бурский начальник по имени Вутерс тоже поднял белый платок на траншеи. Из поезда показался молодой офицер, прошел половину расстояния до траншеи и остановился. Утерс тоже покинул свое прикрытие и подошел к неприятельскому парламентеру. «Мы согласны капитулировать», — сказал англичанин с воскомерным поклоном. «Какие условия ставите вы?» «Условия?» — иронически ответил Вутерс. «Их нет. Вы будете военнопленными. Ни больше, ни меньше. Вы выйдете из блиндированного поезда, оставив там все оружие, и сделаете двадцать шагов по направлению к первой траншее». Оттуда вас проводят в лагерь. А нашим солдатам позволит сохранить свои вещи. — Разве вы боитесь, — насмешливо возразил Утрос, — что мы заставим их прийти к нам ногами? — Я хотел сказать, ранцы, — угрюмо поправился офицер. — Пожалуйста, но после осмотра. — Нас тут трое офицеров, и мы желаем, чтобы нам оставили наши сабли. — Вы переговорите об этом с кранье, мне поручено только принять капитуляцию, вам дается пять минут. — Если через пять минут вы не выстроитесь на указанном месте, и без оружия мы снова откроем огонь. Англичане поняли, что сопротивляться невозможно, вышли из своей подвижной крепости и под предводительством офицеров остановились перед траншеей. Вооруженные буры покинули траншеи с любопытством, но почтительно смотрели на пленников. Англичане держались хорошо и по большей части, казалось, были довольны развязкой, которая избавила их от опасности. Очень осторожный Вутерс крикнул по-английски «Руки вверх!». Все повиновались за исключением самого старшего офицера, капитана. В утрос в сопровождении сорви головы, и человек тридцати буров и молокососов подошел, желая удостовериться, что в ранцах не спрятано оружие. Когда он проходил мимо капитана, офицер вытащил из сумки, висевший у него на перевязи револьвер, и в упор выстрелил с криком Негодяй! Я хотел бы всех вас убить. В утрос упал, как глыба. Буры закричали от бешенства. Сорвиголова, быстрый, как мысль, поднял ружье и застрелил убийцу. Труп капитана упал на тело его жертвы. На мгновение оба отряда оцепенели. Но быстрая казнь злодея не удовлетворила буров, злобе которых не было границ. Все они, старые и молодые, кричали «Смерть англичанам! Смерть!» Еще минута, и пленники были бы перебиты. Сорвиголова, а теперь... Заменивший командира содрогнулся при мысли о том, что сейчас начнется одно из тех массовых избиений, которые пятнают людей, совершивших их. Подвергаясь опасности сделаться первой жертвой буров, он бросился перед вытянутыми маузеровскими винтовками, повернулся к ним грудью и закричал Далой оружие! Молю вас, друзья, долой оружие!» Буры возражали, кричали, размахивали руками, но ни один не выстрелил. Сорви голова наполовину победил. И своим теплым, убедительным голосом он продолжал. «Вы, люди справедливые, и сражаетесь за священную свободу. Во имя справедливости, во имя свободы, которую вы сумеете завоевать, не возлагаете на этих пленников ответственности за преступления, совершенные не ими». «Правильно, он прав», — послышались голоса. Непримиримые молчали, не решаясь, однако, снова закричать «Смерть!» и молчаливо, но с неудовольствием опустили ружья. Ленники были спасены. Английский поручик подошел к сыровей голове, отдал ему честь и сказал, — Вы великодушный враг, вы настоящий джентльмен. От имени этих храбрых солдат, которые, как и я, осуждают отвратительный поступок капитана Гердона, благодарю вас. — Герден, командир первой роты шотландских стрелков, — Вы знаете его? Это он? Правда? Да. В свою очередь, благодарю вас. Во время этого короткого разговора буры осматривали ранцы пленников и удостоверялись, что в них не спрятано оружие. Теперь молокососам поручили отвезти англичан в лагерь. Ленники двинулись, окруженные юношами, из которых старшему не было еще 18 лет. Зарви голова, — наклонился к уху своего друга Поттера и прошептал, — убитый мной офицер, капитан Гердон, один из пяти членов военного суда, один из убийц твоего отца.